Глава 9 Первым желанием было перехватить руку с оружием, сломать запястье и только после этого разбираться, кто и за что напал на меня. Но я вовремя вспомнил, кто я такой и где нахожусь. Поэтому лишь жалобно произнес. «Дядька, я не крал!» «Как не крал, если я сам видел деньги в твоих руках?» Ерофей еще сильнее надавил коленом. «У, паскуда!» Я тебя всю жизнь кормлю, пою, забочусь, а ты у своего благодетеля воруешь. «Я не крал», — упрямо заявил я и сделал слабую попытку вырваться. «Это мне за помощь заплатили». «Какую еще помощь? Что ты можешь, оглобля?» — огрызнулся он. «По хозяйству помогал, а сегодня Захар мне две бумажки по два рубля дал». «Захар дал?» Так что же ты, свинья неблагодарная, мне эти деньги не отдал? Я для тебя ничего не жалею, всем делюсь, а ты под себя гребешь. Дорога длинная, думал, еще пригодится, — оправдывался я. Ерофей отпустил меня и, убрав нож в ножны, что висели на поясе, протянул руку. — Дай сюда деньги, и если хоть раз что-то спрячешь от меня, то самому боком выйдет, понял? Незаметно вытащив из голенища сапога две купюры, я сел и протянул их ему. Лекарь забрал деньги и прищурился, стараясь разглядеть, какого номинала купюры. Но в повозке было темно, поэтому он отодвинул полог впустив свет с уличного фонаря. «И впрямь 4 рубля!» — удивился он. «Хм, похоже, у этих Федоровых денежки водятся, и немалые, раз они направо и налево их раздают». Надо будет завтра шесть рублей попросить, если хотят, чтобы отец жив остался». «Но вы ведь не сможете его вылечить», — подал я голос. Лекарь неприязненно покосился на меня. «Эх ты, дурень! Ничего в медицине не смыслишь, но всюду свой нос суешь! Не должен лекарь лечить, понял?» «Нет», — честно признался я. «Если лекарь станет всех лечить...» то больных не останется, и денег никто не принесет. Главное делать вид, что пытаешься вылечить, а дальше как карта ляжет. У каждого своя судьба, свой путь. Если суждено до самой старости прожить, то с лекарем или без лекаря человек выкарабкается. А если суждено сегодня-завтра помереть, никакой лекарь не поможет. нравоучительно проговорил он, выбрался из повозки и пошел прочь. Дождавшись, когда Ерофей скроется в доме, я поправил полок и вытащил третью купюру из голенища. Всего Захар заплатил 6 рублей, но я вовремя сообразил не все отдавать Ерофею. Теперь надо быть еще внимательнее и получше прятать деньги. Я точно решил, что буду оставаться с лекарем, пока мне самому это выгодно. Как только пойму, что смогу двигаться самостоятельно, тут же уйду. Оглядевшись, понял, что лучшего тайника, чем сапог, не найти. Уж туда он точно не полезет. Нащупав на дне войлочную стельку, вытащил ее и на ощупь проверил подошву. Гвозди не торчат, под стелькой сухо, хотя весь день в сапогах проходил. Хорошее место. Пошарив в карманах старого тулупа, нашел кусок ткани, который использовал вместо носового платка. В кармане штанов оставались монеты и купюры рублевые, которые я вместе с двумя рублями аккуратно завернул в платок и положил в сапог, подвинув к самому носу. Затем сверху засунул стельку и померил сапог. Деньги почти не чувствовались, ведь обувь была мне велика. Отлично. Завернувшись в одеяло, я вновь лег на скамейку и первым делом проверил уровень энергии. Немного прибавилось. Но все еще недостаточно. Скорее всего, я не смогу с первого раза вылечить старика Федорова, о чем нужно будет предупредить Захара. Ехать до Иркутска еще минимум четыре дня, поэтому есть время, чтобы справиться с ранением. Согревшись под шерстяным одеялом, незаметно для себя уснул. Снились мне руны. Они летали вокруг меня в полутьме, но едва я хотел дотронуться до одной из них, она тут же исчезала нахлынуло досадное чувство. Именно так я чувствовал себя каждый раз, когда не мог создать то, что задумал. Как же жаль, что я так ограничен в энергии. Утром я проснулся от резкого звука. Прислушавшись, различил ржание лошадей, скрип колес и разговоры. Время было раннее, но путники уже готовились к дороге. Я вылез из повозки, потянулся, разминая затекшую спину, и двинулся к дому. Как только открыл дверь, в нос ударил запах молочной каши, жареных яиц и свежезаваренного чая со смородиновым листом. Я сглотнул, чувствуя, как сосет под ложечкой. Федоровы уже сидели за столом. Мелания нехотя ковырялась в тарелке с кашей, кутаясь в пуховый платок, а братья с аппетитом уплетали завтрак за обе щеки. «Стёпа, идём к нам!» — позвала меня милания «Нет, дядьку подожду!» — ответил я и опустился за свободный стол. «Теперь я должен делать вид, что у меня нет денег, и ждать милости от своего наставника. Если покормит — хорошо, а если нет, то в повозке найду, чем поживиться. Всякого добра с собой взяли — вяленая рыба, сушёная морковь, сухари и разные ягоды. Да и хлеб с Красногории еще есть. Ерофей явился, когда Федоровы доели, расплатились и вышли на улицу. Только Миланя вернулась в комнату к отцу, мимоходом с прискорбием шепнув, что ему хуже стало. — Ну чего ты здесь расселся? Иди лошадей запрягай, скоро выйдем. — Кушать хочется, сил совсем нет, — жалостливо проговорил я и похлопал себя по животу. «Ничего. Поголодаешь, денек, перестанешь воровать!» — буркнул он, плюхнулся напротив и огляделся в поисках старухи-кухарки. «Так ведь не воровал я!» — искренне возмутился я. «То, что ты деньги спрятал, а не мне отдал, уже воровство! Иди отсюда, кому говорю!» Пришлось подчиниться. Но как только вышел на улицу, направился к нашей повозке. Там я отломил кусок хлеба и вытащил одну вяленую рыбу. И, спрятавшись за стогом сена, с аппетитом все съел. Когда вышел из застога, увидел Захара. Тот махнул мне рукой, стоя у своих повозок. «Ну что, наш уговор в силе?» — вполголоса спросил он. «Да, только надо сделать так, чтобы мой дядька ни о чем не догадался». Я покосился в сторону дома. Там в окне виднелся Ерофей с интересом, наблюдающий за нами. «Скажем, что я тебя попросил отца до повозки донести», — сказал он, и мы двинулись к высокому крыльцу. «Вчера вечером посылали за местным лекарем. Тот тоже ничего сделать не может. Дал порошки, чтобы поили, и все». «Ох, тяжко смотреть, как твой отец умирает», — Захар тяжело вздохнул. «Понимаю», — ответил я. «Сам сирота». Захар с сочувствием посмотрел на меня и и приободряюще похлопал по плечу. Мне стало неловко, ведь я посчитал, что обманул его. Мой настоящий отец, верховный маршал, сильный и крепкий мужчина. Даже в свои 60 лет он продолжает службу, оберегая империю. Мать, мягкая и добрая женщина, никогда не вмешивалась в мое воспитание, но приходила каждый вечер в мою комнату и постоянно обнимала. Иногда рассказывала сказки или пела песню. Только с ней я мог быть самим собой. Иногда позволял себе быть слабым и жаловаться на боль после тренировки или усталость. Иногда делился своими мечтами или переживаниями. В последние годы я редко виделся со своими родителями, все время посвящая тренировкам и службе. Теперь я очень жалел об этом. «Эй, ты куда?» «Собираться пора!» — окликнул меня Ерофей, когда мы с Захаром зашли в дом и двинулись в сторону комнат. «Я попросил Степу помочь отца вынести. Ему трудно ходить, все лежит», — пояснил Захар, а я энергично закивал. Ерофей недовольно сморщился, махнул рукой и вновь повернулся к окну, не спеша потягивая чай. Мы прошли в большую комнату отдыха. В углу стояла печь, Рядом умывальник и зеркало с темными пятнами внизу. В несколько рядов располагались лежанки с матрасами, набитыми соломой. На лежанке, что стояла у печи, сидел старший Федоров и, задрав рубашку, осматривал рану. Ее края покраснели и набухли. Явное воспаление. Второе зрение показало синюшную сущность, которая опоясывала рану по кругу выставив во все стороны острые шипы. Ну и мерзость. Увидев нас, старик одернул рубашку. «Хочу предупредить. С первого раза вылечить не получится», — прошептал я Захару. Тот нахмурил брови и также шепотом ответил. «И что, тоже будешь за каждую попытку с нас деньги тянуть?» «Нет», — быстро ответил я, — «ничего платить не надо». Я подошел к мужчине и, опустившись на свободную лежанку напротив, протянул руку. «Дайте мне вашу ладонь». Мужчина недоуменно посмотрел на меня, затем перевел взгляд на мою руку. «Это еще зачем?» «Хочу помочь. Не бойтесь. Хуже не будет». Старик вопросительно посмотрел на сына, тот кивнул головой. «Ну ладно. Не знаю, что вы задумали». «Ну, раз хуже не станет...» Он протянул свою большую мозолистую руку с отточенными пальцами. Я задумался. На руну исцеления энергии точно не хватит. Можно попробовать нанести руну облегчения боли, или хотя бы руну чистоты, которая тоже помогает заживлению мелких ранений. Конечно, эти руны не способны излечить сквозное пулевое ранение, но на какое-то время могут замедлить воспаление. «Щекотно!» — проговорил старик, когда я принялся кончиком пальца вырисовывать символы на его ладони. — Что это ты делаешь? — Замедляю вашу болезнь, — пояснил я, когда провел последнюю черточку, и руна чистоты вспыхнула. Хотел следом нарисовать руну облегчения боли, чтобы в дороге старик сильно не мучился от тряски, но отказался от этой идеи. Уж лучше приберечь энергию, чтобы завтра смог использовать руну исцеления. — Пока все сказал я и поднялся с лежанки. «Не знаю, что ты сделал, но будто Бог уже не так сильно печет», — признался Фёдоров. «Это хорошо. Надеюсь, я смогу победить вашу болезнь». «Что же ты сделал?» — он внимательно посмотрел на меня. «Старался вас вылечить», — пожал плечами. Старик, видимо, понял, что не следует больше допытываться поэтому вытащил из-под кровати высокие кожаные сапоги и нагнулся, чтобы надеть их, но сморщился от боли. В это время в комнату зашла милания и бросилась помогать отцу. — Как вы, батюшка, все еще болит? — участливо спросила она и приложила ладонь к его лбу. Жарто держится. Вы уж потерпите до да Иркутска. Тамошние лекари вас в два счета на ноги поставят. — Не волнуйся, голубушка. — Федоров погладил дочь по голове. «Потерплю я». Мы с Захаром взяли старика под руки и повели к выходу. Тот шаркал ногами и часто просил постоять, чтобы унять разболевшийся бок. Перед моим внутренним взором до сих пор стояла та синяя сущность. Я будто воочию видел, как при каждом движении тварь колет мужчину своими шипами, причиняя боль. Все же довольно необычная у парня способность, позволяющая таким образом видеть болезни. Мы с Захаром помогли старику подняться в повозку, где о нем позаботилась Мелания, усадив на мешки с пушниной. Провожать нас вышел станционный смотритель. Он предупредил, что еще два дня назад прошел дождь, поэтому местами дорогу сильно размыло. Также сказал, чтобы мы держались подальше от медвежат, которые так и норовят выбежать на дорогу. Встреча с медведицей может для нас плохо обернуться. Сколько же опасностей в пути, выдохнула Милания. Мы стояли рядом и слушали наставления смотрителя. Я уже жалею, что мы выехали из Жданова. Нам там очень хорошо жилось. Если бы не я, сейчас бы батюшка был здоров, еле слышно добавила она и бросила затравленный взгляд в сторону повозки, где находился старший Федоров». «Ты-то здесь при спросил я. «Ведь это я два года просила, чтобы мы переехали жить в Петербург. Наслушалась свою гувернантку Софью. Она же оттуда. И все про балы, про приемы, про званные ужины мне рассказывала. Говорила, что нет лучше города на земле, чем Петербург. Говорила, как все наряжаются, какие там носят шляпки и туфельки, какие гуляния устраивают на большие праздники» а у нас в Жданово скукота смертная. Вот я и конючила, чтобы всей семьей в большой город перебрались. «Дура я, дура!» — она покачала головой, и я заметил, как по ее щеке скатилась слезинка. «Ты ни в чем не виновата, ведь хотела как лучше», — твердо сказал я. «А разбойники, мошенники и прочая чернота везде есть. Уверен, что в твоем Жданово такие люди тоже имеются». Девушка смахнула слезы, Повязала на голову платок и, слабо улыбнувшись мне, направилась к повозке. В это время смотритель закончил свою речь и отошел в сторону, пропуская повозки к воротам. Со двора почтовой станции выехали не только мы, а еще два экипажа, именуемых каретами, и трое всадников. Всадники умчались тотчас. За ними исчезли вдали кареты с закрытыми кузовами и рессорами, которые делали их куда более мягкими, чем повозки. Едва Горюновка скрылась вдали, мы поняли, о чем предупреждал Смотритель. Дорога шла вниз с холма, по левую сторону от нее было болото, а по правую — чахлый лесок. После дождей вода в болоте поднялась и добралась до дороги, отчего та размокла и превратилась в непролазную жижу. «Что сидишь?» — толкнул меня в бок Ерофей. «Вставай, и тяни лошадей из-за усцы. Не видишь, застряли». Лошади хрипели, упираясь копытами в скользкую жижу, и с трудом тянули повозку, колеса которой тоже затягивала тяжелая вязкая смесь. Я спрыгнул с повозки и чуть не свалился. Ноги разъехались в разные стороны на глинистой грязи. Придерживаясь за круп пепельный, я добрался до уздечек и, схватившись за них, потянул за собой. Лошади тоже оживились и засучили ногами, поднимая фонтан брызг. «Ты чего делаешь?» — спасаясь рукавом от грязи, летящей в лицо, прокричал Ерофей. «Не видишь, что ли? Лучше иди взад и толкай повозку!» Я с завистью посмотрел след Федоровым, которые уже проехали этот участок дороги и теперь поднимались на огромный пологий холм. У них каждую повозку тащила тройка тяжеловозов. Нашим лошадкам до них ой, как далеко! Я обошел повозку и уперся в нее всем телом. Колеса повозки зарылись настолько, что грязь доходила почти до оси. Размокшая земля прилипла к ободиям, прочно удерживая их. Я уже было подумал, что нам с ним не выбраться, и придется ждать помощи от Федоровых, которые уже остановились, наблюдая за нами. Но тут гнидая взревела и силой дернула повозку. Колеса выскочили из ловушки и покатились дальше. Когда опасный участок остался позади, я догнал повозку и запрыгнул на скамью рядом с Ерофеем. «Надо было сразу так сделать и не мучиться», — с довольным видом сказал лекарь. «Я здесь ни при чем. От меня толку мало было. Сам постоянно подскальзывался и цеплялся за борта», — пояснил я, думая, что он имеет в виду мою помощь в толкании повозки. «Я не про тебя. От такой оглобли, как ты, толку совсем мало». Он бросил на меня неприязненный взгляд. Я об этом. Ерофей вытащил из-под ног железный прут с тремя изогнутыми гвоздями на конце. Купил в Красногорье, чтобы от волков отбиваться, но ну и здесь пригодился. И тут до меня дошло. Гнедая не просто так взревела и дернула повозку, она спасалась от ударов шипастым прутом этого изверга. Я бросил взгляд на бедное животное и увидел несколько кровавых следов на крупе и спине. Внутри я весь сжался, как пружина, пытаясь унять разгорающуюся ярость. «Взять бы пруд и отходить по спине этого подонка!» Когда мы добрались до Фёдоровых, они предложили остановиться, чтобы дать отдых лошадям. Мы согласились. Я вызвался отпустить лошадей пастись, ведь здесь было гораздо больше свежей травки, но сначала подошел к гнедой, у которой от глаз вниз по морде пролегли тропинки слез, и нарисовал на ее шее руну. Она поможет заживлению и успокоит. Едва руна вспыхнула и пропала, из груди гнедой появился светящийся шар и полетел в меня. Вот она, достойная благодарность за помощь. «Степа, я тебе книгу подобрала» ко мне подошла милания Думаю, тебе понравится. «Пушкин», — прочитал я по слогам название на обложке. «Военное дело? Про пушки?» «Вот такая литература по мне», — подумал я и, оживившись, принялся перелистывать странички. «Про какие еще пушки?» — весело рассмеялась девушка. «Нет здесь никаких пушек. Это Пушкин, писатель такой. В этой книге написаны все его сказки «Сказки?» — разочарованно протянул я. «Это ведь для детей!» «Вот когда сказки осилишь, я тебе что-нибудь посерьезнее дам. Фанвизина или Достоевского», — пообещала она. «О чем они пишут? О сражениях и войнах?» «Нет, таких книг у меня совсем нет. Зато есть Ломоносов». Она будто даже расстроилась. «Ладно, почитаю пока сказки». Я зажал книгу под мышкой. Примерно через час мы продолжили путь и без особых проблем добрались до следующей почтовой станции, находящейся у самой дороги. Вдалеке сквозь голые ветви деревьев виднелась небольшая деревенька. Уверен, что летом, когда все зарастет травой и появятся листья на кустах и деревьях, ее совсем не увидишь. Станция напоминала ту, в которой мы уже были, Правда, народу здесь оказалось еще больше, поэтому не только мне, но и Ерофею место не досталось, а также братьям Федоровым. Им с трудом удалось уговорить смотрителя положить отца и сестру в его личный кабинет. После ужина, который Ерофей соизволил оплатить, я приступил к чтению. Буквы складывались в слова с большим трудом. Первое время я даже не понимал смысла написанного, но уже через полчаса привык и с удовольствием прочел сказку о рыбаке. «Как успехи?» — ко мне подсела милания «Все отлично. Прочел первую сказку», — с довольным видом ответил я. «И как тебе?» «Интересно и поучительно. Ну и бабку я понимаю». «В каком смысле?» — удивилась девушка. «Если за тридцать лет и три года старик ничего не заимел, кроме землянки и дырявого корыта» то ее тоже не стоит винить. «Интересно рассуждаешь», — она с интересом смотрела на меня. «Буду ждать твоего мнения насчет остальных сказок». Я кивнул и тут заметил на лбу девушки темное пятно. Нет, это была не грязь, а зарождающаяся боль, которая пока не превратилась в сущность. «Что ты так на меня смотришь?» Девушка зарделась и потупила взор. «У тебя голова болит?» уточнил я, вглядываясь в пятно с черным сгустком внутри. Из памяти Степана я знал, что эта болезнь готовится ударить силой, накопив достаточной энергии. «Да, немного», — она помяла висок. «Откуда ты знаешь?» «Дай сюда руку», — велел я, проигнорировав ее вопрос. Она нерешительно протянула руку и, следя за тем, как я начал водить пальцем по ладони, осторожно спросила. «Что ты делаешь?» — Пытаюсь помочь, а то скоро голову от подушки не сможешь оторвать, — пояснил я. Когда руна вспыхнула, темное пятно исчезло, а ко мне поплыл солнечный шар. — Так странно, — Мелания снова прикоснулась к виску. — Уже не болит. — А, я поняла, — расплылась она в улыбке. — Я читала про такое. Это восточная медицина, да? Ты нажимал на энергетические точки, которые связаны с определенными органами. «Можно и так сказать», — кивнул я и, желая поскорее прекратить ненужные вопросы, посмотрел на часы, висящие под потолком. «Пора спать». Дядька сказал, что до следующей станции самый долгий путь. Может, даже придется у дороги переночевать. «Ты прав. Пойду лягу. Кстати, батюшке стало немного лучше. По крайней мере, он уже не так сильно стонет и даже похлебал супчика». «Хорошо. Я рад». Уверен, рано скоро заживет. Девушка попрощалась и пошла в кабинет смотрителя. Я же вышел на улицу и, запахнувшись в тулуп, двинулся к навесу с повозками. Ерофей уже храпел с головой, закутавшись в одеяло. Опустившись на свою скамью, провел пальцем по ладони и полутьму озарил яркий свет, видимый лишь мне. Второй символ был намного тусклее, а третий вовсе не появился но я был рад и этому, ведь теперь мне точно хватит энергии, чтобы изобразить руну исцеления. Утром, к удивлению, я проснулся раньше Ерофея и, выбравшись из повозки, побрел к дому. В зале было пустынно, только со стороны кухни доносились голоса и звяканье посуды. Заглянув в кабинет смотрителя, увидел, что Милания спит на диване, укрывшись своим пуховым платком а старик Федоров лежит, уставившись в потолок. «Заходи, Степа!» — прошептал он и махнул рукой, увидев меня в дверях. Он с трудом сел, опустив ноги, тут же схватился за бок и сморщился от боли. «Вчера было лучше, а сегодня опять что-то все заныло и заболело», — пожаловался он, по-прежнему говоря шепотом, чтобы не разбудить дочь. «В дороге, наверное, растрясло». «Может быть», — ответил я, хотя прекрасно понимал, что рана заболела, потому что руна перестала действовать, а собственных сил организма было недостаточно, чтобы справиться с ранением. На этот раз мне не надо было просить дать руку. Он сам ее протянул. Я заметил в глазах мужчины надежду. Получается, что я единственный, кто хоть немного помог ему. «Все получится», — еле слышно сказал я сам себе. И, затаив дыхание, принялся рисовать. Первая линия, символ жизненной оси, получилась идеальной, широкая и яркая. Две плавные линии тоже получились хорошо, но уже не такие заряженные, как первая. Ну что ж, остался круг, символ жизненной энергии. Если я не смогу сразу вылечить, то заглушу воспаление и помогу тканям быстрее восстановиться ведь руна не такая уж сильная и в сложных ситуациях не всегда полностью излечивает. Я уже положил палец на область между линиями, как вдруг дверь открылась и послышался возмущенный голос. «Не понял. А ты какого лешего здесь делаешь?»